Подошед к нему, я в дрожащую его руку, талика же дрожащую от боязни, Не тщеславее ли ради то делаю, Положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он из Обыкновенного своего благословения подающему, Отвлечен от того необыкновенностью И ощущение лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Калика приятнее ему вещал я сам себе, подаваемая ему полушка. Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества. В моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О, калика мал я сам себе тогда казался. Калика завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу. Не пятак — сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и всякое свое слово. — Нет, дедушка, рублевик, — сказал близ его мальчик. — по что такая милостыня? — сказал слепой, опуская место своих очей и ища, казалось мысленно вообразить себе то, что в горсти его лежало. — по что она, не могущему ею пользоваться? Если бы я не лишён был зрения, Сколь бы велика моя была за него благодарность, Не имея в нём нужды, Я мог бы снабдить им неимущего. Ах, если бы он был у меня После бывшего здесь пожара! Умолк бы, хотя на одни сутки, Вопль алчущих птенцов моего соседа, Но на что он мне теперь? Не вижу, куда его и положить. Подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку немного прибыли украсть, Но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, И ты, и я с твоим рублем можем сделать вора. О, истина! кали -ка ты тяжка чувствительному сердцу, Когда ты бываешь в укоризму. Возьми его назад. Мне, право, он не надобен, Да и я уже его не стою. ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было Создателю, чтобы еще в бодрых моих летах лишь он я был вождей моих. Терпеливо сношу его прещение, за грехи мои он меня посетил. Я был воин, на многих бывал битвах с неприятелями Отечества, сражался всегда неробко, но воину всегда должно быть по нужде». Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения. Я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего безоруженному помилование не дарил. Вознесенный победою оружие нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств, пролетевшим мимо чей в силе своей пушечным ядром. О вы, последующие мне, будьте мужественны, но помните человечество. Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.